Делглиш считал, что все больницы, неважно, где они стоят или кем построены, по сути, очень похожи. Тот же запах, та же краска на стенах, таблички, которые направляют посетителей в палаты или отделения, безобидные картинки в коридорах, призванные подбадривать, а не пугать. Посетители с цветами и сумками, уверенно направляющиеся к привычным местам возле кроватей персонал во всем разнообразии форменной одежды с отличительными знаками, целенаправленно перемещающиеся в естественной для себя среде обитания, лица, уставшие и решительные. Сколько больниц он посетил с тех времен, как был констеблем с функциями детектива, охраняя заключенных или свидетелей, записывая данные на смертном одре показания — приставая с вопросами к медработникам, у которых голова забита более неотложными вещами, чем его дело. Когда они дошли до палаты, Пирс сказал, «Я стараюсь держаться от таких мест подальше. Полно неизлечимых больных, и если собственные посетители не замучают до смерти, то это сделают чужие. Поспать нормально всё равно не дадут, а то, чем кормят, несъедобно». Взглянув на него, Делглиш предположил, что под этими словами скрывается более глубокое отвращение, доходящее почти до фобии. «Врачи — это своего рода полицейские», — сказал он. «Ты о них не вспоминаешь, пока не припечёт, а потом ждёшь от них чуда. Постой снаружи, пока я буду говорить с Джарвудом, хотя бы вначале. Если понадобится свидетель, я позову. Постараюсь действовать осторожно». Да смешного молодой на вид врач-стажёр, на шее которого болтался привычный стетоскоп, подтвердил, что инспектор Джарвуд сейчас в состоянии беседовать и направил их в небольшую боковую палату, которую охранял полицейский в форме. Как только они подошли, страж подскочил и замер по стойке смирно. «Районный уполномоченный Лэйн, после того, как я поговорю с инспектором Джарвудом, вы больше не понадобитесь». «Вас, наверное, это только обрадует». «Да, сэр. Сотрудников у нас постоянно не хватает». «А у кого хватает?» — подумал Делглиш. С того места, где стояла кровать Джарвуда, можно было видеть окно, а в нём чёткие ряды крыш предместьей. Одна нога у инспектора была на вытяжке. После случайной встречи в Лоустофте они виделись лишь однажды, и то недолго. Тогда, в колледже святого Ансельма, Делглиша поразило выражение усталой покорности на лице этого человека. Теперь же он казалось физически высох, а усталость обернулась полным упадком сил. «Больница, — подумал командир принимает больше, чем просто тело. Эти узкие функциональные кровати еще никому не добавили сил». Джарву дослаб духом и сжался в размерах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 продолжал Джарвуд, вглядываясь в крыши домов. Пытаясь подобрать слова утешения и зная, что все равно их не найдет, Делглиш проговорил. «Вы должны себе сказать, что в каком бы аду ни очутились сейчас, так будет не всегда. Все меняется». «Но может стать хуже. Сложно представить, но может. Только если вы позволите».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 Предположу, что вы пошли меня искать, когда нашли тело и поняли, что я исчез. Прям то, что нужно. Убийцу в бегах, а единственный человек, на которого вы могли надеяться с точки зрения профессиональной помощи, сделал всё, чтобы переквалифицироваться в подозреваемый. Странно, но сейчас мне это всё не интересно. Даже не могу себя заставить переживать.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 «Это было бы здорово!» «Как вы вышли?» «Через железные ворота между церковью и номером Амвросий. У меня есть ключ, такой выдают всем гостям. А вы сами знаете». «Ворота были закрыты. Вы помните, как закрывали их за собой?» «Ну, наверное, закрывала а как иначе? Знаете, такие вещи я делаю на автомате».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 Если бы он захотел затеять драку с Крамптоном, он знал, где его искать. И знал, что дверь в номер «Августин» была открыта. «Вы уверены, что это был Сёртис?» «Достаточно уверены, чтобы присягнуть в суде, если понадобится. Это случилось после полуночи, и вы были в довольно плачевном состоянии». «Это был Сёртис. Я достаточно часто видел его».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 Но у Делглиша оставался еще один, последний вопрос. «Вы обсуждали ваши подозрения относительно Архидьякона с кем-нибудь еще из колледжа?» — спросил командор. «Нет, такие разговоры обычно не приветствуются. В любом случае, все это в прошлом. Я не ожидал снова встретиться с этим человеком».